Глава 8, часть 5. Вячеслав, Линда и Рихтер. На следующий день после очередного совещания с президентом Вячеслав забрал выздоровевшую, но ослабшую Линду из медицинского центра. Пока ехали к ней домой, договорились съездить в Институт экологии после того, как девушка переоденется и немного отдохнет. Пора было активизировать сборы спасительной экспедиции в Египет. Пока они пробирались по загруженным городским улицам, провонявшим гарью, Линда поделилась полученной от Аарона информацией об инопланетниках и игре. Вячеслав внимательно выслушал девушку и принял решение взять ее с собой в Египет. В свете последних событий оставаться ей в городе стало опасно. И этого гаденыша Сула тоже лучше взять с собой, чтобы был на виду и не напакостничал втихаря. Но для начала нужно встретиться с Вертером Рихтером, посвятить его в ход событий и обсудить, предстоящую экспедицию. Рихтер встретил их в своем кабинете, сидя за столом перед ноутбуком. В кабинете царил беспорядок, но ученый этого не замечал. Его пальцы летали по клавиатуре, лицо было нахмурено и сосредоточено, волосы стояли дыбом. Увидев молодых людей, бесцеремонно вошедших в кабинет, Он нахмурился еще больше, демонстративно долго допечатывал предложение и закрывал ноутбук. «Ну, наконец-то! А то уж было подумал, что теперь я остался один среди всего этого безобразия!» «Здравствуйте, Рихтер!» Вячеслав подошел вплотную к столу и протянул руку для рукопожатия. Ученый недовольно скривился. Но все же привстал и пожал ладонь. Присаживайтесь. Молодые люди огляделись в поисках места, чтобы присесть. Наконец стулья были найдены, освобождены от бумаг, и все уселись. Рихтер, вы уже в курсе событий с пирамидой, начал Вячеслав. Ученый хмыкнул. Уже полгода как в курсе. Мы не могли раньше связаться с вами пока не выяснили, что происходит на самом деле. Да и слишком много шпионов развелось. Теперь пришла пора действовать. Ученый откинулся на спинку кресла и, соединив кончики пальцев в виде острого угла, приложил их к рту. — Итак, — продолжил Вячеслав, — за это время мы выяснили, что неоноры планируют планомерный захват Земли. Помимо этого, наша планета, а может и не Аланоры, втянута в незаконную вселенскую игру многомерные ходы. Установку по перемещению на запасную планету, которая в Египте, повредили точечными взрывами. И теперь мы организовываем экспедицию, чтобы осмотреть ее, оценить повреждения и начать восстановительные работы. Вполне возможно, что удастся устранить неполадки и запустить систему переброски людей на запасную планету». Рихтер немного помолчал, обдумывая сказанное. Почесал подбородок, задумчиво посмотрел в потолок, пошевелил беззвучно губами. Наконец задал интересующий вопрос. «Про игру можно подробнее?» Линда откашлялась и пересказала все, что узнала о Таароне, и почти все, что произошло с ней за последнее время, опустив лишь некоторые интимные подробности. Ученый внимательно выслушал и на некоторое время задумался. — Выходит, все, что происходит на нашей планете, вовсе не случайности, похожее на то, — кивнул Вячеслав. Мы теперь совсем не уверены, что и личная жизнь осталась личной. Ни в ком больше нельзя быть уверенным на сто Конечно, и раньше верить кому попало не стоило, но то, что происходит сейчас, и вовсе выходит за рамки представлений о личной жизни и морали. Вот взять одного из моих друзей, его оседвал игрок при помощи паразита, и заставил предать и убить своих друзей. Хорошо, что в это время мы встретились с Линдой и как раз занимались снятием с нее такого же паразита метки. Уже зная, что искать, мы присутствовали на вскрытии тела и хотя бы посмертно оправдали честь друга в глазах сослуживцев и товарищей, что не сам предал нас всех, а его заставил игрок. Вот так-то. Да, подтвердила Линда, очень сложно раздеть всех жителей и проверить их на наличие на спине игровой метки. Наверняка есть защитный механизм, иначе уже все знали бы про этого паразита. Ну, у меня-то точно нет никакой метки, хмыкнул ученый. Вячеслав с Линдой переглянулись. В последнее время уж очень мало у меня мыслей в голове и делать ничего не хочется. А как я понял из вашего рассказа, метка заставила бы меня действовать и принимать решения, не свойственные моей личности и характеру, — пояснил Риктор. Ребята снова переглянулись. И все-таки вам придется продемонстрировать нам свою шею и спину. Да ради бога! Ученый быстро встал, одним движением скинул с плеч пиджак, расстегнул рубашку и оголил спину. Молодой человек удостоверился, что все чисто, игровой метки паразита нет. Пока ученый одевался, Вячеслав посвятил его в план экспедиции. Предстояла большая работа по сборам и организации путешествия, а времени было крайне мало.